Глава тридцать шестая Добрый день, Олег Вячеславович. Я присела в свободное кресло напротив палаты, где лежал Эльмир. Добрый день, Катерина. Как ваши дела? Всё нормально. Эльмира выписывают? Да, вы не созванивались? Я резко бросила взгляд на мужчину и отрицательно покачала головой. Нет. Я действительно ни разу не позвонила Эльмиру, потому что боялась снова услышать грубый тон. Хотя и понимала уже, что всё было не так просто. «Вам бы поговорить. Что будет с Мариной?» «Её ждёт суд. Посадят Марину». «Значит, правда, она отделалась не только враньём». «Ещё бы. На ней покушение на вас с Эльмиром на Мальдивах. Поджёг клуба, взрыв его машины. Это она всё Фроста подговорила». «Подождите, как взрыв машины? Вы о чём?» Я на него так посмотрела, что, кажется, Олегу Вячеславовичу не по себе стало. «Ты не знала?» Чуть больше двух недель назад возле цветочного магазина взорвалась его машина. У Эльмира явно есть ангел-хранитель, который в этот момент отправил его в магазин. Иначе не знаю, что сказать, он бы просто не выжил. Значит, вот почему тогда Эльмир не приехал домой. Я резко поднялась из кресла и рванула к нему в палату. Открыла дверь и замерла, заметив Бекетова, стоящего у окна. «Мой родной, мой любимый мужчина. Как же я скучала». Его спина напряжена, руки сжились в кулаки, и он выпрямился, словно понял, кто пришёл. Я знала, он почувствовал. Только он меня чувствовал. «Эльмир!» Он резко развернулся и замер на мне своим долгим пронзительным взглядом. Тело окатило ознобом, и я, не выдержав, кинулась к нему в объятия. В нос ударил родной запах. Я уткнулась в его грудь и заплакала. «Почему? Ну почему ты мне ничего не рассказал про машину? Почему?» «Я же ничего не знала!» «Я не хотел, чтобы ты боялась. Не хотел. А вышло всё в разы хуже. Я с радостью ощущала на себе его руки и ни за что бы не хотела отстраняться. Я так долго об этом мечтала. Я так тебя люблю, Эльмир. и Я тебя очень люблю, моя девочка. Ты даже не представляешь, как сильно мне тебя не хватало. Прости меня, любимая, прости. Тебе не за что извиняться. Это был не я, понимаешь? Не я». «Это Марина подговорила Кристину, прислала ко мне на работу, и та подсыпала психотропное. Я бы не посмел вести себя так с тобой. Это всё проклятая наркота. Я знаю, любимый, теперь я знаю всё. Ты не сердишься на меня? Я клянусь, что никогда не посмею с тобой так разговаривать. Я верю тебе. Я хочу всегда тебе верить». Я слышала, как Эльмир вдохнул мой запах и улыбнулась этому. Как же приятно оказаться снова в его объятиях. В объятиях того самого Эльмира, который любит и уважает, который никогда меня не обижает. И я верила, что больше никогда не увижу его в гневе, по крайней мере, в мою сторону. «Знаешь, чего я хочу?» Прошептал он мне на ухо, а я прижалась сильнее, убаюкивая его близостью. «Нет, чтобы ты стала моей женой». Я резко скинула голову и посмотрела в голубые глаза, наполненные нежностью и любовью. «Господи, какой же он родной!» «Не романтичный ты, Бекетов, но я не смею отказаться», — хмыкнула ему в ответ. «Это означает «да»?» «Неа», — покачала головой и, приблизившись к его губам, добавила. «Это означает, конечно, я стану твоей женой». «Пфуф, я чуть не посидел, малышка. Пожалей мои нервы». «Я очень постараюсь, но не обещаю», — коварно произнесла я, а после прижалась к тёплым губам, от удовольствия прикрыв глаза. «Извините» послышалась со стороны входа. «Не хотел бы вам мешать, просто мне нужно по делам ехать». «Проходи, Олег Вячеславович, у нас тут как раз новость прекрасная». «Поделитесь?» «Замуж меня позвали». Я улыбнулась и спрятала лицо на груди своего мужчины. Сама поверить не могла, что уже совсем скоро я стану его женой. «Надеюсь, ты ответила «да»?» «Да», покачала головой, и Эльмир погладил меня по спине. «Я рад за вас, поздравляю». «Олег, пока ты здесь. Катя». Бекетов ладонями обхватил моё лицо и посмотрел в глаза. Я видела в его глазах боль. Тогда я вспылил при Олеге и... прощение у тебя прошу тоже перед ним. Это честнее всего. Прости меня, моя девочка. Ты уже извинялся, и я не злюсь. Всё понимаю, что послужило причиной тому. У тебя прекрасная будущая жена, а я рад, что ты вырос настоящим мужчиной. Будьте счастливы, дети. «Спасибо вам». Я улыбнулась ему, а Седой, развернувшись, собрался покинуть палату. Я толкнула Эльмира локтем в бок «Олег?» – позвал он, поняв мой намёк. «Да», – он развернулся. «Мы ждём тебя на нашей свадьбе», – произнёс любимый, и я была ему за это благодарна. Всё-таки Седой неплохой человек и помог Марину вывести на чистую воду. «Я с удовольствием приду. До встречи». Он вышел за дверь, а Эльмир, вернув ко мне взгляд, улыбнулся и коснулся губ в нежном поцелуе. «Я очень хочу домой только вместе с тобой». А «Одна бы я и не поехала». Бикетов поправил мои волосы и с нежностью рассматривал лицо. Неделя без него была сущим адом. И теперь, оказавшись снова рядом с любимым человеком, я поняла, что не смогу без него жить. «Просто угасну. Мужчина как огонёк, который согревает даже в стужу». Он словно мой воздух и моя капля воды. Да какая капля, он мой целый океан. Теперь я точно буду твоей, Бекетов. Навсегда. Навсегда моя.